Нет, нет, да будет велик Иоанн, но да будет велик и Новгород. Да славится князь московский истреблением врагов христианства, а не друзей и не братьей земли русской, которыми она еще славится в мире. Да прервет оковы ее, не возлагая их на добрых и свободных новогородцев». «Ещё Ахмат дерзает называть его своим данником. «Да идёт Иоанн против монгольских варваров, «и верная дружина наша откроет ему путь к стану Ахматову. «Когда же сокрушит врага, тогда мы скажем ему, «Иоанн, ты возвратил земле русской честь и свободу, «которых мы никогда не теряли. «Владей сокровищами, найденными тобою в стане татарском» они были собраны с земли твоей, на них нет клейма новогородского, мы не платили дани ни Батыю, ни потомкам его. Царствуй с мудростью и славою, залечи глубокие язвы России, сделай подданных своих и наших братьев счастливыми. Если когда-нибудь соединенные твои княжества превзойдут славою Новгород, если мы позавидуем благоденствию твоего народа, Если Всевышний накажет нас раздорами, бедствиями, унижением, тогда, клянемся именем Отечества и свободы, тогда придем не в столицу польскую, но в царственный град Москву. Как некогда древние новогородцы пришли к храброму Рюрику и скажем «Не Казимиру, но тебе! Владей нами! Мы уже не умеем править собою!»